Снаружи гостиница выглядела так же, как и гостиница Святого Королевства, но вид внутреннего убранства ясно показывал, насколько она лучше последней. Ей немытой после длительного путешествия даже стало немного неловко находиться здесь. В дороге купанием для них было, по сути, просто ополаскивание водой, коим они просто смывали с себя вонь. Нея прошла к комнате, которую ей указала прислуга гостиницы, и постучала в дверь. «Кто там?» Оруженосец Нея Бараха. Перед дверью стоял паладин в доспехах. Из-за большого расхождения между Эронтеллом в ее воображении и реальности, ей казалось, что после увиденного им даже не нужен отдых, что это будет пустой тратой времени, и хотела перейти к действиям как можно скорее. «Ты как раз вовремя. Мы уже собираемся начинать встречу». Хоть ее и норовила спросить, правда ли ее участие так необходимо, Она подумала, что задавать слишком много вопросов было бы неприемлемо. Пока верхушка группы совещается, единственное верное решение – это просто подчиниться приказу. «В таком случае идем просить аудиенции у короля заклинателя, как и планировали. Густав, рассчитываю на тебя». «Конечно, капитан. Но что еще мы можем сделать помимо этого? Изначально мы планировали встретиться с могущественными людьми и просить их помощи». Поскольку Мамон был авантюристом, они изначально планировали отправиться в гильдию авантюристов. Однако, по словам Рюрариуса, гильдия авантюристов теперь была по существу закрыта, и все запросы должны выполняться через короля заклинателя. «Давай все же заглянем в гильдию, посмотрим, сможем ли мы уговорить способных и известных авантюристов отправиться в Святое Королевство». «Понятно. Тогда…» Густав отдал приказы двум паладинам – и они немедленно приступили к исполнению. Нее было очень интересно, что же за поручение достанется ей. Обычно работа оруженосца состояла из полировки доспехов паладинов, их мечей, стирки и прочих мелких задач. Глажка и укладка их мятой одежды тоже были частью этого. Большинство паладинов прошли через такое. Конечно, наш невероятно талантливый капитан, ставший паладином в одно мгновение, возможно, не столкнулась с этим. Тогда что насчет остальных? Они будут ждать в гостинице? Ах, когда я собирал слухи в королевстве, меня заставили поверить, что это будет мрачный и темный город. Тем не менее, это гораздо более обычный город, чем я ожидал. Я надеюсь, если несколько человек пойдут на улицу, никаких проблем не возникнет. Сейчас немного трудно предугадать, но я думаю, что с этим не будет никаких проблем. Вот как? Тогда отправим несколько человек в храмы, Пусть узнают, смогут ли они помочь нам устроить встречу с Мамоном. Правитель этого города – король-заклинатель, нежить. Не будет ли слишком устанавливать связь с храмами? Нет? Тем не менее, мы паладины. Куда нам идти, если не в храмы? У Густава был взгляд запутавшегося человека. У Ремедиус был вопрос во взгляде. Это тоже верно. И помимо видов, которые король-заклинатель позволил нам увидеть – «Было бы хорошо увидеть и услышать о жизни в городе, от местных людей, да?» «Ты хочешь узнать что-то?» «Но что им делать, если они увидят то, что они, как паладины, не смогут стерпеть?» Густав не мог ответить, потому тщательно обдумывал этот вопрос. Ней ответила на вопрос по-своему. «Паладины должны нести справедливость, поэтому, возможно, будет правильным для паладина порицать короля заклинателя. Однако, если в результате этого...» король-заклинатель не поможет святому королевству, то страдающий народ не удастся спасти. В таком случае перетерпеть и молчать будет более правильным решением». Она вспомнила, что однажды отец сказал, что он не понимает справедливости паладина. Она не очень много думала об этом во время своих тренировок, но теперь, когда святое королевство было в таком состоянии, она все чаще задумывалась о таких вещах, Ее сердце стало более мягким и слабым. Возможно, ее сомнения могли бы развеяться, если бы она спросила свою мать. Но, к сожалению, ее уже не было среди живых. В конце концов, она могла полагаться только на себя, чтобы найти ответ. Пока Нея обдумывала это, диалог продолжался. Пара паладинов отправилась в храмы четырех богов, а две другие группы из двух человек отправились собирать информацию в городе. Ремедиус и другие остались в гостинице, чтобы обдумать все возможные действия и последствия. Как и ожидалось, Нею назначили полировать их доспехи. После того, как собрание закончилось, Нея пошла разбираться со всеми доспехами. Она очистила их от грязи влажной тряпкой, как и ожидалось от магических доспехов. Они были неповрежденными. Если бы были какие-то вмятины, пришлось бы выбивать их изнутри. Но если доверить это неумелому простофиле, может появиться неровная и уродливая поверхность, так как Нея не была уверена в своих навыках, ей повезло с волшебной броней паладинов. Она была очень счастлива, так как за работой ее голова не забивалась дурными мыслями. Ее лоб покрылся потом, а это значило, что Нея очистила все доспехи. Аудиенцию у короля заклинателя им назначили гораздо раньше, чем они ожидали, Нея не могла не удивиться, все потому, что она должна была состояться уже на следующий день после подданного Густавам прошения. Когда паладины Святого Королевства, ведомые Неей, пришли к резиденции Короля Заклинателя, она оказалась довольно ветхой и старой. Возможно, она могла бы быть подходящей какому-нибудь управляющему города, но совершенно не подходила для того, кто называл себя королем. Не было ни застывших паладинов с открытыми ртами, ни чувства ауры древней истории, исходящей от этого места, ни духа роскоши, и резиденция не показывала пристрастий того, кто держал власть в своих руках. Казалось, что здание построено исключительно для практических целей. Выглядело слишком жалко по сравнению с королевскими дворцами королевства или святого королевства, и это было жилищем короля-заклинателя. Раньше этот город был региональным центром королевства, и после захвата он, вероятно, решил использовать уже существующую небольшую виллу. Когда паладины сняли шлемы, дабы осмотреться, на их лицах читалось слабое презрение, которое заметила только Нея. Возможно, они сравнивали окружение с королевским дворцом Святого Королевства. За что их тут винить? А затем Нея увидела корабль-призрак, с которым они столкнулись раньше так же, как и нежить, гуляющую по улицам. Почему король, который властвовал над нежитью такого уровня, решил остаться в таком потрепанном старом дворце? У меня такое чувство, что на это должна быть какая-то причина. Если бы он захотел роскошный дворец, все, что ему пришлось бы сделать, это приказать дварфам направить неутомимую нежить на строительство. Проходя через ворота дворца, они увидели стоявшую друг напротив друга два строя нежити, похожих на ту, которую они видели при приходе в город. Но в отличие от нежити, которую они видели у городских ворот, эти были стройнее и держали копья, пересекающиеся высоко в воздухе. С кончиков пересекающихся копий свисали флаги. Справа были знамена колдовского королевства, а слева – священного королевства. Под флагами и находился проход, который они преодолели. После этого заиграла музыка. Хотя она ни разу не слышала эту мелодию прежде, она предпочла рассматривать ее как часть церемонии. Из глубин разума всплыла мысль, которую Нея однажды слышала на лекции. Самое главное при противостоянии и заклинаниям – это очистить свой разум. Нет, это не могло быть магической атакой. Если бы это была ловушка, то не было бы причин вывешивать флаги Святого Королевства. Нея шла, как ей казалось, с гордой и смелой осанкой – осматриваясь по сторонам. Здесь был и почетный караул, и флаги Святого Королевства. Стало ясно, что Колдовское Королевство относится к делегации как к важным гостям. Другими словами, он признал Нею и остальных официальными послами в Колдовском Королевстве. Это также означало, что они являются лицом Святого Королевства и должны отстаивать его репутацию. Она была рада этому. Но в то же время ее живот крутило от подобного давления и стресса. Она шла под висящими флагами. А в конце этого пути ее ждал... Нея подавила вдох удивления. Красота мирового масштаба. Она просто прекрасна, неописуемо красива. Она была элегантна и привлекательна. На ее невероятно дорогом белом платье не было ни пылинки, ни пятнышка. Только из-за одной улыбки ее можно было принять за ангела. Однако реальность была иной, о чем говорили два черных как смоль крыла, виднеющихся за спиной. «Леди и джентльмены, добро пожаловать в Колдовское Королевство. Позвольте представиться. Я – Смотритель Стражей Этажей Великой Гробницы Назарик и по совместительству Страж Колдовского Королевства Айнс Олгон. Если говорить более знакомыми вам терминами, я занимаю должность премьер-министра».